Глава восьмая. Чудеса и загадки. «Я вообще не понимаю, откуда у детей такая сила», — сказал Герод, ковыряя ложкой нехитрый ужин. Генасы начинают чувствовать стихию лет в 10, может, 12. Если сильные, то пораньше на год или два. А тут... Они разбили лагерь на открытой поляне без кустов и деревьев вокруг. Просто посреди чистого поля. Рядом не было даже ручья. По пути им встретился один, Ирма собрала из него побольше воды, которая теперь подтаивала огромной ледяной глыбой чуть в стороне. От ручья они ушли на такое расстояние, где девушка уже не чувствовала никаких потоков. Но, как подозревал Фаргрин, это не очень поможет, если они опять встретят полукровок. Идти старались быстро и двигаться больше ночью, чем днем, останавливаясь только, когда поднималось солнце. Спали до полудня, а потом вновь шли до самого рассвета. Если бы не Мильха, они бы не выдержали такой марш, смалывавший ноги в прах. Она делала что-то, от чего усталость отступала, как тогда в Дубках. В итоге за три дня им удалось пройти путь, который должен был занять не меньше пяти дней. Завтра предстояло подниматься в горы. Для подобного уровня надо учиться года три, если не четыре, продолжал Герат. И откуда такая мощь? На полноценное развитие уходит 10-15 лет постоянных тренировок, и большинство генасов не становятся настолько сильными. Это противоречит всему мне известному, сказал он, покосившись на Мильха. Нам, известному. Герат, наверное, хотел услышать и ее мнение, но ледяная ведьма молчала. С того самого вечера она не проронила ни слова или обвинения Фаргрина или ее поступок, а точнее то и другое, пробили трещину внутри их маленькой компании. Не сказать, будто до этого они уже стали друзьями на всю жизнь, но несколько неудачных попыток умереть и сотни убитых тварей за спиной обернулись в крепкое приятельство. Уже остыв, фар понял, не стоило говорить вот так сразу то, что он сказал. Нет, виноватым себя он не считал, но теперь выяснить у ледяной ведьмы хоть что-то было просто невозможно. «И пятеро таких мощных генасов за раз», — подал голос Рейд. «Я не встречал настолько сильных ферогенов». «Да вы даже не представляете, насколько он сильный», — горячился Герод. «Пустил направленную волну землетрясения с большого расстояния. Из тех, кого я знаю, никто на такое не способен. Заставить землю дрожать дальше, чем на три-четыре роста вокруг себя, мало кто может». «Как ты расколола волну этого ферогена?» — спросил он у Мильха, — но там молча ела, ни на кого не глядя. А еще я не понимаю, почему после землетрясения этот шеквит очень слабо атаковал землей. Герод снова покосился на ледяную ведьму, будто намекая, если произошло нечто странное, то это дело ее рук. Или легены тоже были мощные, напомнил Лорин. Ирма еле смогла удержать ребенка. «Вот именно, а Ирма сильнее меня», неожиданно для всех признался Герод. В ответ на это Рейт или Лорин должны были по обыкновению отпустить колкость, но они почему-то промолчали. Фар посмотрел на Мильха. Странно, но они до сих пор шли вместе. В то утро, после так не вовремя сказанных слов, ледяная ведьма молча открыла свой мешок, вытащила хранившиеся у нее снаряжение заказчика и две пирамидки, положила все это на землю и пошла, на север. Она не собиралась возвращаться. Все переглянулись и отправились следом. Фаргрин, потому что тоже не собирался возвращаться. Близнецы и Герат, потому что... А почему бы и нет? Ирме было просто некуда деваться. Распихав выложенные припасы и пирамидки по мешкам, они быстро нагнали Мильха. А потом обнаружили, что та намеревается идти еще и всю ночь. Ничего ледяная ведьма, конечно, не говорила. Это уже потом Троица безбашенных строила догадки, объяснявшие ее поведение. Версия имелась только одна – уйти от возможной погони и быстрее дойти до Дальмена. У Фаргрина был еще вариант увлечения их в ловушку, но он его не проговаривал, потому что его и это не останавливало. Время отдыха теперь приходилось делить на четверых. Ирму не ставили на часы по неопытности, а Мильха... А разве ее можно было оставлять на часах? Ей, понятное дело, уже не доверяли. Хотя Герат пару раз язвил, что это еще вопрос, кто кому не доверяет. Так или иначе, ледяная ведьма оставалась в отряде. Их совместное задание продолжалось, склеенное хотя бы контрактными обязательствами. И клей был так себе, мягко говоря. Поев, Мильха достала одеяло, собираясь отдохнуть. На этом марш-броске ей приходилось хуже всех. Делать для себя то, что она делала, чтобы другие не чувствовали усталости, ведьма, кажется, не могла. И дополнительных часов сна из-за отсутствия дежурства Ей явно не хватало для отдыха. Фаргрин вдруг подумал, что эти три дня Мильха не гладила его в волчьем обличье. Неожиданно стало тоскливо. Он подошел к ней и сел рядом. «Можно поговорить?» «О чем?» — прозвенели льдинки. «Ледяная ведьма», — в очередной раз подумал Фаргрин, «такая же, как до Дубков. О том, что произошло. И что же произошло?» Фар вздохнул. «Послушай, я не знаю, как именно это связано с этими генасами, но...» «Они-то точно причастны к тому, что здесь творится. Тысячи людей погибли, и... «Тот полукровка», — сказал, — «они охотились на оборотней», — перебила его эльфийка. «Это тебя интересует?» «Да», — признал Фаргрин после недолгого молчания. Она ткнула его носом в его же собственную душу. На тысячи погибших селянам, если честно, было плевать. Он порадовался за кузнеца. Тот был другом отца и хорошо относился к ирме, даже в семью взять хотел. Но главное, котенок уцелел, все остальное неважно. «Такое же черный волчище!» — проледенила Мильха. «Почему она повторяет слова недругопришедшего им на помощь?» Звуки отрезала, и Эльфика поставила круг тишины. «И чего именно ты хочешь?» Фаргрин молчал, раздумывая, как ответить. «Чего он хочет?» «Дойти до Дальмена — это точно. Но для чего? Почему?» «Идти в этот могильник», — сказал, наконец, Фар. «С какой стати он будет выкладывать ненадежному товарищу свои мысли?» «Я не знала, что они ловили оборотней», — произнесла Мильха, глядя в утреннее небо. «Но про них самих ты знала?» «Встречала полукровок пару раз, но мне мало что известно». «Долго ты работаешь с этим? Светлый лес тебя послал? Ледяное молчание, а потом «мне надо поспать». Не дожидаясь ответа, она завернулась в одеяло с головой. Вот и все, вот и думай, что хочешь. Но даже если она работает на светлые леса и потому не может ничего рассказывать, разве стоило отпускать того парня? В полдень они не вышли, Мильха отказалась вставать. Еще три часа, заявила она и накрыла себя ледяным куполом. Возразить такому было нечем, пришлось ждать. «Даже лучше, если отдохнет побольше», — сказал Герод. Войдем в чаще, и она нам будет нужна. Ирма, потренируйся пока». После нападения полукровок он стал вместо Мильха обучать Ирму общим приемом генасов. Она уже могла поставить самый простой щит, хотя до уровня Герата и Ледяной Ведьмы ей, конечно, было еще далеко, как до Унатхара пешком. «Лучше бы ты нас послушала и поехала в Эйстурм», — вздохнул Герат. Вопреки обыкновению Ирма промолчала. По какой бы причине она не отказывалась раньше, встреча с маленькими гинасами полукровками, видимо, изменила ее настрой. Теперь Ирма не была так категорична. Почему Мильха такая слабая? ⁇ спросила она в перерыве между упражнениями. Герат нахмурился и проворчал, косясь на ледяной купол. Вот уж кто кто, а она точно не слабая. Все, кроме Ирмы, знали, что никакие разговоры Мильха не пропускает. На все шуточки, которые, как наивно они полагали, ледяная ведьма не слышала, она уже ответила сполна. «У нее быстро кончаются силы», — возразила Ирма. «Она не слабая, а не стабильная. Это разные вещи. Если выбирать между вами», — Герат усмехнулся, — «я бы выбрал ее». «Почему?» «Да потому что она уделает тебя со всей твоей силой, как ребен...» Герат осекся. Именно дети их чуть не убили». При определенных обстоятельствах она уделает и меня. Выдал коротышка немыслимое для него признание. Ты не видела ее разные уровни силы. Она слабая. Слушай, может быть, силу у нее меньше твоей, но она заберет твою и обратит против тебя». «Как сделал тот мальчик?» Спросила Ирма, видимо, имея в виду маленького Иллигена, который взял на себя ее смельха ледяную волну и метнул обратно. «Угу», — буркнул Герет и добавил, — Тебя она точно уделает. По сравнению с ней ты бледная тень Генаса. Я бы поставил на Мильха, даже если бы ты уже прошла Северную Академию. У нее опыт, знания и мозги. Только последнего порой достаточно, чтобы победить врага. Она отпустила врага, — сказал Ирма. Все переглянулись. И что бы мы делали с тем парнем? — тихо спросил Рейд. Он, может, и не совсем ребенок, но... По закону его надо было бы скинуть на руки властям, задумчиво протянул Герод. Но сраный пепел, его бы пришлось кормить, тащить за собой, следить, чтобы не убежал. Может, даже хорошо, что она его отпустила. Фаргрин молчал. Хорошо, да с чего бы. Выходка ледяной ведьмы светила не просто неудобствами, а неприятностями в виде смерти. Нет, из того юнца надо было выбить больше сведений, чем достала Мильха своим разговором. «Да, детей Фар не смог бы убить. Но четырнадцатилетний парень это, считай, взрослый. Сколько малолетних ублюдков творят разные зверства. Большая часть варья в городах из таких. Они могут насиловать и убивать, причем осознавая, что именно делают». «Не стой столбом, Ирма», — прервал тишину Герод. «Продолжай давай».